13. Свобода. «Алин, у вас все в порядке?» спрашивает Крис по мысли связи, в его голосе чувствуется паника. Она встает, подает руку Карлосу, чтобы помочь ему сделать то же самое, и прежде чем ответить, входит в разгромленный кабинет Валькариан. Прислонившись к стене, Изя стоит лицом к комнате, усеянной дымящимися останками дронов, среди которых лежит «Скрюченный труп. Валькариан». «Я не знаю. Ничего не понятно. Тэм убила Валькариан. Или это был искусственный интеллект? Я не знаю. Крис, я уже ничего не понимаю. Что-то произошло с наномашинами. Изис подходит к ним, констатирует, что с ними все в порядке, и поворачивается к опустошенному рабочему столу Валькариан, на экране которого только что появилась неисправная голограмма Свараджа Эда Джандала. Не обращая внимания на поврежденную руку, неподвижно свисающую сбоку, она пробует набрать несколько команд на встроенной виртуальной клавиатуре, чтобы стабилизировать связь. «Сигнал такой же гнилой, как этот сукин сын», — бормочет она. «Он хоть нам заплатит?» Снова беспокоится Карлос и вытирает рот, держа свою флягу в руке. Изис опять его игнорирует, и Карлос, матерясь, выходит в коридор. Увидев, что шлюз, ведущий в кубический зал, где они встречались, с Джендалом закрыт, он возвращается в кабинет. Алин следит за ним взглядом, слушая голос Криса. «Крис, в порядке?» — спрашивает Карлос. Красные прожилки в его глазах полопались. Она пожимает плечами. «Алин», — говорит Крис, — «сети безумствуют». «Грядущие последствия штурма Новиграда уже нагнали на всех страху, и это начинает сжигать NFT-токены девчонки. Что у вас, черт возьми, произошло?» «Эспиноза выплюнула 15 лет вопиющей несправедливости физиономию Джендалу», — отвечает она. «Вот что произошло. Спорю на миллион, что этот засранец выберется из всего этого дерьма без единой царапины», — бросает Изис, все еще мучаясь с голограммой. Пнув ногой остатки стола и отправив их в полет, Она переходит на голосовую связь. «Джэндал!» — рычит она. Ее голос разрывает воздух не хуже недавно выпущенных ею пуль. Алин не отрывает от нее взгляда, в то время как Крис присылает снимки из сетей на ее ретинальный интерфейс. «Мертвая зона Амстердама принадлежит моим родителям», — сообщает он без предупреждения. Алин на мгновение замирает. «Что?» вслух восклицает она. «Чип Тани — это их идея. Я порылся в информации со своей стороны. Они не в первый раз это проделывают. Продают чипы художников, ученых, гениев всех мастей самым щедрым покупателям. Сначала выплачивают огромные суммы заинтересованным гением, чтобы заманить их, а потом заставляют исчезнуть в Амстердаме или где-нибудь еще». Думаю, у них множество планов такого рода. Имплантировать разум в другую голову — это неслыханно. Но сомневаюсь, что суд отнесется к этому более терпимо, чем к клонированию. Они поставили это на поток, Алин. Я ненавижу этих ублюдков. А Эспиноза — это подарок, который они сделали Эду Джендалом в обмен на их медицинские услуги, кругом махинации и мошенничества. Эспиноза мертва. Алин продолжает говорить вслух. «Я видел. Это все видели. Камера автоматически снимала ее безумную выходку. Ведь мадам понимала, что происходит. И все отключилось, когда больше нечего было снимать». Алин ущипнула себя за переносицу, пытаясь размышлять. Послушай, Крис, я поговорю с Джендалом. Попрошу его что-нибудь сделать для твоих родителей. Попрошу его заставить их отпустить тебя, не знаю. Она проводит рукой по волосам, кладет руку на затылок. — Не знаю. — повторяет она. — Брось. Крис? Это Карлос. В его голосе сквозит смущение. — Прости, что прошу тебя об этом, но не мог бы ты прислать нам Бэррил? Валькариан попыталась стереть кучу закодированных файлов с упоминанием об искусственном интеллекте из Новиграда. Я подумал, может, Бэррил что-то найдет? Крис молчит несколько секунд прежде чем ответить. «Я посмотрю, что можно сделать, но мои родители взяли меня под наблюдение. У меня пока еще есть немного свободы действий, но тиски сжимаются». Он заканчивает фразу, странно понизив тон. «Крис?» — спрашивает Алин. «Что-то случилось?» Но он уже отключился. «Ривера, Руби!» — зовет их Изис. «Джендал хочет с вами поговорить». Алин и Карлос обмениваются быстрым взглядом, у них даже нет возможности отказаться от общения, так как Джендал появляется на их интерфейсе с туманной матрицей на лице, как в их первую встречу. Его голос звучит спокойно, твердо. Страх не является частью его вселенной. Печаль — да. «Я хочу вернуть свою дочь», — произносит он. Карлос тут же взрывается. «Заплатите нам! Сдержите обещание! Мы же выполнили свою работу!» «Заплатите нам, черт возьми!» Он дрожит. «Пожалуйста!» «Вы должны были передать мне спинозу. Где она?» Алин осознает, что Изис напряжена гораздо больше, чем до этого разговора. Она ожидала, что дополненную возмутит ложь магната, но та не произносит ни слова. Несмотря на небольшой опыт работы, Алин уже достаточно в теме, чтобы понимать, что у Свараджа Эда джендела в запасе средств давление больше, чем у Изис имплантов на квадратный сантиметр тела. «Но мы вам ее привезли!» — кричит разъяренный Карлос пронзительным голосом. «И позволили ей здесь умереть. К счастью для вас, я по-прежнему готов выполнить свое обещание». Карлос вздрагивает и, обхватив голову руками, издает. Раздраженный крик. По реакции странно спокойный Изис и непоколебимому тону Джендала он понимает, что последний только что устроил им подставу размером с Луну. «Мне плевать на Испинозу. Мне плевать на Валькариан. Мне плевать на скандалы на Луну, которую превратят в пепел мегатонный боеголовок. Почти так же сильно мне плевать на вас. Вы хотите получить то, что указали в своих запросах». Они у меня перед глазами. Тогда привезите мою дочь. И знаете что вы до сих пор живы только благодаря звонку любимого сына моих дорогих друзей и Ройжекеров. Его родители надеются, что вы этого не забудете. С этими словами он исчезает, оставляя их в разгромленной комнате, рядом с радикально изменившейся Изис, с безнадежным ощущением собственной беспомощности и неопределенности, простирающейся перед ними, словно минное поле. Переполненная тревогой из-за последней фразы Криса, из-за слов Кэрол, которые она по-прежнему скрывает от Карлоса, но самое главное — из-за стоящего до сих пор перед глазами лица Тем, искаженного страхом и дикостью нано-машин, Алин скрещивает руки на затылке и в очередной раз позволяет себе разрыдаться прямо здесь, не обращая внимания на присутствие Карлоса и Изис. Она плачет, но считает. Один, два, три. Она считает, думая о ройджикерах Четыре, пять. Она считает и в своих тяжелых безудержных рыданиях Думает о Сварадже джендели 6, 7, 8, о Новиграде, 9, о культуре, 10. И вот она выпрямляется, шмыгает носом, вытирает лицо рукавом, перестает плакать. «Ну что, в Новиград?» Бросает она Изис с мокрыми глазами, но яростным взглядом. «В Новиград!» Отвечает дополненная с безвольно свисающей рукой. Алин поворачивается к Карлосу, и он выдерживает ее взгляд с лицом наполовину скрытом за флягой. «Вместе, друг». Он кивает, подходит к ней, и она читает в его глазах что-то похожее на благодарность. Он кладет ей руку на плечо, и, несмотря на смущение, она ему это позволяет. «Всегда».